Все. Вовчик, помня, что к десяти часам созеренная пригорок, как он и приглашал, пойдет народ своих искать, спешно сформировал военный трибунал, или скорее чрезвычайную тройку в составе себя, отца Андрея и Екатерины. Баба Настя и Вадим участвовать отказались, Баба Настя под предлогом занятости в вазарете, а Вадим по своему обыкновению пробурщав, что «Вы там опять гнилой либерализм разводить начнете, а этого не переношу». Степан Федорович же был ранен. Крыс и Женька, быстро между собой найдя общий язык, взялись быть выводящими. Процесс шел быстро, без излишней бюрократии. Кто таков, установочные так сказать, данные, чем и где занимался, до БТ. Как и с какого времени оказался в отряде Гришки или дружине Хронова. Чем там занимался, в чем участвовал. И кто еще из сокамертников в чем участвовал. Вовчик рассчитывал, что те сговориться не додумались и делал ставку на перекрестные показания. Уже допрошенных отводили не в тот же подвал, а запирали отдельно, в бане. После ночного происшествия, особенно когда пленникам сообщили, что стрелял через дверь, вот этот вот пацан, который вас сейчас и конвоировать будет, у него, кстати, кто-то из вас подругу позавчера убил. Вели они себя, как шелковые. На вопросы отвечали без задержки и развернуто. Вовчик сразу для себя отметил пользу такого вот способа расставить все точки нады. Очень это экономило время. Вскоре выяснилось, что кроме застреленного ночью в подвале оказалось еще трое не наших и не никоновских. Парни соседнего района, которых вместе с техникой одолжил Гришки, командир такого же вот примерно, как и бывший Гришкин отряд, подразделения. А точнее, атаман местной механизированной банды. Два БМП «Тачанка» Барс с пулеметом на вертлюге. Всего их было семеро. Вот осталось трое, один достучался. Зато все не раненые, ума хватило в замесе не участвовать и сразу сдаться. Что с ним было делать? Пока Вовчик полголосу совещался со своим триумфератом, один из них опасливо косясь на мрачного Женьку. Довольно нагло все же, как оценил Вовчик, не интонации. Интонации-то были самые трусливые, а сама суть подачи. Попроси, попросил, что когда нас отпустите, дайте нам бумагу. Ну, от вас, как от нынешней власти, что тут с техника нашей, нам же за нее отвечать. На что Вовчик, сидевший за столом с видом диктатора, только что подавившего путь, как то пистолет в ногаре сапоги в крови, в свою очередь по возможности нагло, что у него в последнее время стало получаться все более успешно, сообщил им, что далеко не факт, что вас вообще мы отпускать будем, рабы нам нужны. Все претензии по существу к покойному ныне Гришке и к вашему предводителю, пославшему вас на столь подлое дело. Никаких бумаг мы вам, конечно, в любом случае писать не станем. Контора пишет, долой бюрократизм, верить над людям на слово». Кто будет сомневаться, велком сюда, лично во всем убедиться. Может даже к Гришке обратиться, туда же и за и «Если ты еще раз, сволочь, голос подашь без обращенного к тебе вопроса, я лично тебе мозги вышибу». На последнюю его тираду, столь нехарактерную для этого обычно мягкого и корректного в общении хоря Катерина посмотрела на него с недоумением, а отец Андрей с уважением. Ему-то подобным образом не позволяли формулировать мысли его сан и положение в общине, Но хоть Вовчик объяснит этим ублюдкам-наемникам, кто они и сколько их жизнь тут стоит. Наемников одного за другим отфильтровали и отвели, заперли отдельно. Вообще у Вовчика возникла мысль, которую стоило еще потом обсудить с Вовкой. Рабочих рук вообще не хватало, тем более по зимнему времени. Насчет рабства отец Андрей был настроен резко против. Стало бы, кормить этих здравяков не было никакого резона. Вовчик подумал, что неплохо было бы их и отпустить. При этом дав понять, что то, что произошло на пригорке, не случайный разгром, а тщательно подготовленная операция с заманиванием противника на пригорке и с последующим механизированным ударом с тыла. Провести вдоль реально длинной ширинги трупов, отрядовцев и дружинников, показать им, чем кончается конфликт с Озерской-то общиной. А главное, дать им понять, что община находится под защитой этой самой, как он вчера в Озере-то подал, а армии объединенных регионов. Да? с эмблемой «Атакующий мамонт». Что потом, что вся. пока вся армия – это только Вовка с небольшим экипажем, этого им знать не надо. Ну и вообще, оставшись живыми, они сами, по-наоборот, по несчислимую силу столько, что и выдумывать не придется. Ну и отпустить их. Пусть несут по районам вести о грозной силе с эмблемой «Атакующий розовый мамонт». Идея, на его взгляд, была весьма толковой. Надо будет только обсудить детали. Следующим привели трясущегося, тощего и вонючего, очкастого субъекта в грязном, до да дряповом пальто, что сразу выдавало в нем гражданского шпака. Все более-менее адаптировавшиеся к нынешним полувоенным реалиям люди давно уже обзавелись или бушлатами, или зимними куртками разных фасунов, как более удобной на войне одежде. А война сейчас шла, по сути, повсеместно. В субъекте Вовчик не без труга узнал пропагандиста Мунделя. Давно еще соседних переговоров трое на трое его не видел. Мундель сильно изменился. Опытные психиатры в его несколько косящих в разные стороны глазах, трясущихся руках, пене на губах и общей неопрятности сразу бы увидел прогрессирующее психическое заболевание. Но вовсе был не психиатр. Хотя то, что с Мунделем что-то не того, про себя отметили, конечно же, все. Парни, крысы Джонни, привели его и поставили перед строгой тройкой. Сами отошли в стороны. И тоже было заметно, что с Серегой крысом что-то не того. Он стал красный, у него дрожали руки. Попятившись назад, он ощупью, чтобы не терять подследственного из вида, нашел табурет, уселся на него и впился в Мунделя взглядом. «Я требую, чтобы ко мне не применялись никакие репрессивные меры!» Сразу трескучим голосом возопил пропагандист, и у Вовчика тут же появилось желание чем-нибудь его перешарахнуть ему чем-нибудь по голове. По всяким косвенным моментам роль Мунделя во всей этой вакханалии в Азерии была известна, но допросить самого было, естественно, необходимо. А он вон что требует. И я не являюсь стороной конфликта. Учтите, между тем, продолжал тот. Я тот, что раньше называли гуманитарная миссия. И вы, Хор, лучше всех знаете, что я, как человек гуманистических убеждений, никогда не брал в руки оружие. Всегда по мере сил я старался смягчать нравы. Так сказать, как э, небезвестный вам поэт, и чувство добрые я Лерой пробуждал и милость к павшим призывал. А где ж твоя Лера? Перебив свой понос бывшего журналиста. Клинилась Катерина, которой ты чувство доброе пробуждал. Не в этом ли портфеле, с которым ты не расставался? Она достала из-под стола старый, обтрепанный Мунделев рыжий портфель, известный всему Азерию. Глянем, что в нем? Мунди сначала замотал головой и, было совсем глупо, попытался отмазаться. «Э, «Так это не мой!» Но на него все посмотрели настолько с удивлением, что он, несмотря на природную наглость, смешался. Уж то-что, а рыжий портфель был единственным, наверное, не только в Азере, но и во всей округе километров на 50. Сидевший в углу крыс отчетливо дернулся, и вовщик заметил, насколько стало красным его лицо. Заболевай, пацан, что ли? Затем опять все обратили внимание на портфель. Екатерина встала и с некоторым усилием расстегнула порядком уже прожавевшие замки. Тяжелый, сообщила всем. Открыла портфель и первым делом достала из него чуть изогнутую с округлениями с по краям толстую пластину металла. Пластина из бронежилета, сразу догадался крыса, но ничего не сказал. Ничего не сказали остальные. Выложив пластину на стол, Катерина вновь заглянула в портфель и извлекла из него шуршащий сверток. Развернула. Черствый, уже подплесневевший хлеб, вареная картошка. Все вместе какая-то отвратная мятая каша. Баночка консервов муской рыбы. Ложка с гнутой ручкой. Тупой столовый ножик. Целый пучок разноцветных, разномастных авторучек и карандашей, цанговых и простых, перетянутых денежной резинкой. Кошелек. Толстый бумажник с кипер разномастных визитных карточек. Маленькая баночка вазелина. Две пары носков, обе старые и вонючие. Так что их не стало даже класть на стол, а обрезливо бросило на пол. Начатую пачку презервативов. Таблетки. На затертой коробочке аккуратно написано «от сердца». И тут же мятая пачка таблеток Виагры. Растрепанная колода карт с порнографическими фотографиями, перетянутая такой же денежной резинкой. Карты Катерина также брезгливо сбросила на пол. Достала пухую растрепанную записную книжку, при виде которой зрачки Мунделя испуганно расширились. И три книги. Пастернак, Государь Макиавелли и Камасутра с картинками. Тетрадь, на обложке которой красиво написано Кодекс озерской Республики. И, наконец, с самого дна обрез двустволки. Вот это Лира. Отец Андрей взял со стола обрез и стал рассматривать, который милость призывал. «Зачем же вам, любезное оружие, да еще такое бандитское, как обрез?» Обрез у него из рук взял Вовчик и стал рассматривать. Когда-то, несомненно, это было прекрасное, дорогое ружье. Судя по отделке, по качеству исполнения, наверное, это было даже не просто дорогое, но раритетное оружие. Биннелли 16-го калибра. Хотя, как в общем, где-то читал, Биннелли делала только калибр 12-й. То есть, или это была очень качественная подделка под Биннелли, или это была воистину раритетная вещь, за которую в другое мирное время на каком-нибудь международном аукционе ценители отдали бы сумасшедшие деньги. Конечно, в мирное ДБП время, и если бы это было полноценное ружье, а не обрез, Причем обрез, как сразу определил Вовчик, раскрыв стволы, неухоженный. Сразу видно было, что владелец и сам по себе человек неопрятный и далекий от оружейной тематики. Ни один мужчина, ценящий и знающий оружие, не довел бы его до такого состояния. Стволы раскрывались с трудом, только что не со скрипом. Экстрактор подал патроны с усилием, чуть ли не оборвал за край, но настолько патроны закисли в стволе. Да и сам ствол, видимо, никогда не чистили. На просвет в нем были и пыли, и крошки, и грязь. Впрочем, из него, наверное, и не стреляли. И вообще обрез был крайне неухоженный. Коррозия уже тронула внешнюю часть оружия. Особенно это было видно на дульных срезах. Вовчик, осуждающий, покачал головой. Так довести бывшее некогда прекрасным инструментом оружия. «Это для самообороны», — бойко сообщил Мудель. Видно было, что обрез заволновал его существенно меньше, чем то, что отец Андрей развернул и стал изучать содержимое его записной книжки. «Я из него ни разу не выстрелил!» продолжил Мудель, исключительно для личного спокойствия. Я повторяю, я, как человек гуманитарной профессии, всячески способствовал смягчению нравов в этой дикой местности. Среди этих, этих кровавых палачей, хроновой гришки, я старался возбудить в них. Вовчик его не слушал. Смотрел на обрез и думал, что с этим мерзавцем делать? Ведь он, сразу видно, больной психически. Кроме того, хотя он и способствовал всеобщему озверению, как он сам же и выразился, способствовал, а не препятствовал, что до него подтвердили эти допрошенные ранее чужие, что, мол, этот очкастый периодически проводил беседы, что на пригорке не щадить никого, мол, там и не люди вовсе. Но, тем не менее, лично он, это было точно, никого не убивал. Что с ним делать, с ублюдком? Как работник он, кстати, никакой, это еще летом на сельхозработах на полях выяснилось. Как же с ним поступать? Я, как гуманитарий, глубоко осуждаю насилие во всех его формах и должен сказать, что те условия содержания, в которых особенно ночное происшествие... Тут он испуганно оглянулся на мрачного Женьку и мигом перескочил на другую тему. Я, как человек, сведущий в пропаганде, несомненно, могу вам быть полезным. Вы, батюшка, как работник культа, наверняка понимаете, как важно постра... постоянное и всестороннее общение с людьми в неформальной обстановке. Я мог бы осуществлять продвижение ваших <coughs> идей в массы, в частности, среди жителей Озерия, среди которых, скажу прямо, я имею определенный и немалый авторитет. Таким образом, мы с вами, батюшка, своего рода коллеги. Коллеги по работе с душами людей и, соответственно, можем быть друг другу. А что это у вас написано? Водрузив на нос очки и вчитываясь в записи, в записной книжке, прервал его отец Андрей. Тут я смотрю своего рода дневник. Вот. Сегодня закопали мороженое. Б.А. вызывает опасения своей неадекватностью. Б.А. это Борис Андреевич, конечно. А. Мороженое говорили пропал. Вы стал быть, его и закопали? Так, дальше. Он перевернул несколько страниц и продолжил. Вот. «Жечь и вешать, вешать и жечь всю эту нечисть, окопавшуюся на пригорке». Это нас стало быть? «Проклятые распутные наложницы гнусного упыря хоря и отвратительные ищадя ада, Андрея, вурдалакши и упырихи, гореть вам в аду». Ишь ты, сколько экспрессии. Катерина, слышишь? Это про вас, значит, наложница упыря хоря. «А я всего-то исчадия ада». Впрочем, тут еще много. Может, там и похлеще эпитеты будут. Я даже уверен в этом. А вот, например... Отец Андрей, и охота вам эту гнусность листать? С выражением крайнего отвращения на красивом лице екатерины кивнула на записную книжку. Бросьте ее в печь. А лучше в костер на улице или в могилу к этим хроновским, чтобы заразу не распространять, Самое ей там и место. Ну что ты, что ты, как можно? Пробурчал священник, продолжая листать затрепанные страницы. Вот... Предложил такой способ казни – поместить казнимого в бочку с часто набитыми в стенке гвоздями остриями внутрь, плотно закрыть там, и скатить в сторону озерия с пригорка, организовать, чтобы внизу там, куда прикатится бочка, народ открывал ее и доставал то, что внутри останется от казнимого, и рвал на части. Выплеск пассионарной энергии через кровавое действие даст, несомненно, всплеск верноподаннических настроений, которые... Перекосив лицо от отвращения, священник перелистнул страницу и дочитал. Отклонено БА, поскольку сейчас в Д нет в наличии бочек и гвоздей в достаточном количестве. Хотя идею одобрил. -да. Брезгливо, как, конечно, гнилое и опасное, он бросил книжку на стол. Ты права, Катерина. Помойку я руки после этого. Да, неплохо бы и самогоном протереть. Бегающие глаза мундиля выдавали крайнее волнение, но он, тем не менее, нашелся. Я, как уже говорю, человек творческий. То, что вы сейчас имели бесстыдство прочитать, а читать чужие записи личного характера есть, оксюморон Так вот, вы прочли наброски. Наброски к в общем, я так сказать, рассчитывал со временем написать произведение. Роман некоторым образом из жизни, но с вольной интерпретацией событий. Это своего рода наброски. Роман в стиле некоего Набокова, или скорее Голубого Сала, если это вам о чем-то говорит, э, некоего специфический подход. То есть, ,э, написанное там не имеет никакого отношения к... Не надо книжку-то выбрасывать, отдал голос Ивовчик. Предполагаю, что там мы найдем ответы на многие странности, случившиеся в Азире. Вот, в частности, судьба пропавшего мороженого прояснилась. А ведь есть еще этап бизнес-тренерша и Рома, в пропаже которого обвиняли нас с Вовкой, и другие ха, странные случаи. Нет, тут надо будет почитать. Желая поскорее перевести разговор с крайне неприятной для себя темой, Мудель вдруг выдал. — Кроме того, я могу быть вам полезен и в плане информирования, в некотором смысле э -э -э, настроений и, и другого. В частности, вы вот не знаете, но находящиеся со мной ночью в подвале э -э -э, сокамерники обсуждали планы побега. Да, различные, да. И у двоих из них, кстати, есть при себе маленькие ножи, которые вы не обнаружили. У одного на голени, а у другого маленький складничек швейцарский. Если мы придем к взаимному пониманию, я, конечно, укажу вам, у кого. Вовчик поднял взгляд на сидевшего в углу Сергея. — Серый, слышал? Будьте осторожней там. На что Сергей хрипло ответил. — Хоре, я четыре месяца пионов в башне на работу водил, а у них в руках было и кайло, и лом. Так что насчет маленьких ножиков я как-нибудь управлюсь. — Что с тобой, Сережа? Теперь состояние крысы заметил отец Андрей. — Ты как-то весь дрожишь. Ты не заболел ли? Может, тебе лучше прилечь? Мундель на слова священника тоже оглянулся на Сергея, но и как при конвоировании отнюдь его не узнал. Крыс за это время, пока они не видели друг друга, изменился очень сильно. Можно было бы сказать, что это был уж совсем другой человек, нежели тот, что в свое время так опрометчиво одолжил для дежурства на дверях свой двуствольный обрез основы обороноспособности. А вот Сергей его узнал, и уже давно. И последние минут десять он едва сдерживал себя. Отсюда и трясущиеся руки, и на лбу, и покрасневшее лицо. Но вот время наконец пришло, он встал. Под недоуменными взглядами Триумбирата и Женьки, не отвечая на вопрос, подошел к столу, чтобы Мудили его мог видеть. Сказал, обращаясь к нему, почти вежливо, но севшим, хриплым от волнения голосом, «Сергей Петрович, ты меня не узнаешь?» Мундель, которого впервые за много месяцев вдруг назвали по имени-отчеству, да еще тут на пригорке, взрогнул и вперел со взглядом стоящего перед ним росого, хотя и молодого парня, в черных брюках со множеством карманов, черной домашней флисовой курточки с двумя кобурами по-ковбойски на бедрах. Сергей между тем шагнул еще к столу и взял открытый обрез, заглянул в стволы, коснулся пальцами лежащих тут же на столе двух вынутых из стволов патронов и патроны переделанные по перекрученные батей под ослабленный заряд для обреза. Что ж ты, Сергей Петрович, вот так ни одного патрона и не истратил? На лице журналиста появились признаки узнавания. Теперь явно и он узнал Сергей. И против ожидания просиял, заговорил сбивчиво. Сергей, Сергей, ну как же, как же? Вот так встреча. Башня. Да, я же там квартиру снимал. На, на, на, на седьмом этаже, да. Ах, какая встреча. Очень, очень рад. А рад? «Да, да, конечно же, очень рад, ведь мы некоторым образом соседи, хотя и в прошлом. Э -э -э как же, как же башня, папа ваш еще, Олег Сергеевич, как, как же, О он тоже тут?» Глядя на его дебильно радостное лицо, как будто он встретил тут своего старого и доброго знакомого, посредством которого, конечно же, тут сейчас это недоразумение и разъяснится, Сергей, Сергей опять начал потряхивать. «Вот ведь интересно, — сказал он себе, — ведь в башне перед разборкой со спецназом с БМПХ не трясло». Позавчера перед боем, очень, что могло бы быть и последним, а не трясло, а сейчас колотит. Ага, вспомнил. также же потряхивало, когда шел навстречу тому гопу с рыжим хайером после аквариума ночью. Шел навстречу, чтобы исполнить то, что бы исполнить было необходимо, чтобы убить. Перед глазами опять в который раз всплыла картина, как он ее видел тогда сверху с козырька. Над подъездом, сжимая в руках шипастую устосовую палец, лежащий на асфальте устос и воющая, матерящаяся стая гопов, топчущая его. Очень ярко представил. Даже ощутил взмокшую в руке рукоятку палец, даже ощутил напряжение в правой толчковой ноге, перед тем, как прыгнуть с козырька в гущу шакалов, приложився к кому-либо из них в затылок палец и сбив ногами другого. Секунды тогда не хватило. Батя с Толиком успели. Батя, Толик и, и Люгер с ноганом. А если бы у него была в руках вот эта самая Бинелька, то и Дима был бы жив. Сто процентов был бы жив. губы не поперли бы на стволы. <свят> — какая удачная встреча! — продолжал кудахтать Мундель. — Теперь-то вы, Сергей, сможете подтвердить этим, этим господам, что я журналист, человек свободной профессии? Впрочем, господа, там в бумажнике есть мое удостоверение, выданное Союзом журналистов. Вы можете, а также визитные карточки, по которым вы, несомненно... Все молчали и смотрели на Сергея. Он, взяв со стола патроны, стал заталкивать их в патронник обреза. Патроны разбухли и вставлялись туго. Он проталкивал их с усилием, давя костяшками. Наконец затолкал, с некоторым трудом защелкнул стволы. Обращаясь сразу ко всем, и к Мунделю, и к Тройке, и к Женьке, сказал «Вот этот вот обрез, этот вот журналист украл у меня в Мурске еще летом. Из-за того, что у меня не было оружия во время нападения на башню банды ГОПов, Вы, может быть, слышали про этот случай, про него полгорода говорило. Так вот, из-за того, что он украл вот этот вот самый обрез, гопы убили одного очень хорошего человека. Затоптали и забили насмерть, потому что у них был обрез, а у меня не было. Украл вот он, Сергей Петрович Мундель-Усачий, из ПМУ, как его в башне называли. Мундель сполошился. Ты что? То есть вы что, Сережа? Как же так можно говорить, украл? Разве же я украл, я, я взял попользоваться на время, да. И, и потом забыл отдать. Вы же помните, какое время было. Все уезжали, уезжали. Вот и за мной той ночью машина заехала, я попросту забыл. Да, всего-то забыл отдать, да. А, а так бы, конечно. «А что машина приедет ночью, вы, Мундель, не знали разве?» – строго спросила Екатерина. Но Сергей, поморщившись, остановил движение в ладони. «Обсуждать тут было нечего. Доказывать и объяснять нечего. Все, что он считал нужным, он уже сказал. Но Мудель, ухватившись за вопрос, как за соломинку, зачастил. «Нет, нет, Екатерина, конечно же, я не знал, как можно. Совершенно неожиданно за мной машина пришла, и я был вынужден. Ну, вы понимаете, такое время было. Так вышло, вы понимаете». Его болтовню прервал отчетливый щелчок. Все увидели, что это щелкнул курок обреза, который Сергей держал сейчас обоими руками, направленным в грудь Мундилю. Вовщик вскочил. Мундиль шарахнулся назад, но, стерегший его каждое движение, Женька подсечкой сбил его с ног. — Вот паскуда! — рассматривая обрез с чувством, — сказал крыс. — Так засрать оружие? Или ударник не доходит, или патроны отсырели. «Э — -э, Сережа, Сережа! — прогудел осуждающий отец Андрей. — Нельзя же так! — Как так? — удивился тот. Сейчас только так и можно, и нужно. Я же вам говорю, из-за него погиб хороший человек. Дима, воин. Он не часто снится. И каждый раз я не успеваю его спасти. Убивают. Вот из-за него убивают, понимаете? устоса убили один раз, а я его вижу, как убивают почти каждую неделю. Сейчас, правда, реже. Так вот, чтобы больше не, вообще не видеть, он вытянул руку с обрезом, целясь в голову сидящему на полу мунделю. Закрывая лицо ладонями, тот завизжал. «Не надо, Сергей!» – твердо и жестко сказал Вовчик. Так твердо и жестко, что Сергей опустил уже готовый к выстрелу обрез и взглянул на него с неприкрытым вызовом. Для себя он решил, мундиля он сейчас убьет. И пусть хоть вся община встанет на его защиту. Убьет и все. Должен. Как должен был и убил того гопа с рыжим хайром. Но все же не выстрелил сразу, ожидая, что еще скажет хорь. «В бочку с гвоздями и скатить с горы. Ты не забыл, Вовчик?» Напомнила Катерина, и он непроизвольно отметил для себя, что она, в которой уже раз за последние дни назвала его не хорь, а вовчик. Да, покачал головой отец Андрей, тут, пожалуй, как раз тот случай, когда милосердие неприменимо. Более того, истинное милосердие и будет заключаться в том, чтобы избавить мир от этого морального урода. Да я не о том, понимая, что только мгновение отделяет Сергея от того, чтобы снести голову мундилю прямо здесь, заговорил вовчик. Сергей! пара моментов. Мы как община и так-то в долгу перед тобой и твоими друзьями. Я так и в особенности. У меня и в мыслях нет препятствовать твоей мести. Да и сам я за то, чтобы вот, как Андрей Викторович выразился, избавить мир от морального урода. Так что считаю он твой. Но еще момент. Какой же? Удивился крыс. Опять уже после слов Вовчика, едва не нажавший на спуск. Даже два момента. Нет, три. Вовчик сел обратно на табурет и стал загибать пальцы. Во-первых, Застрелив его тут, да еще в голову из обреза, ты тут нам все забрызгаешь. Да и оглохнем мы тут. Ты представляешь, какое тут будет свинство? Кто все это отмывать будет? Крыс подумывая, и опустил обрез. Вовчик продолжил. Во-вторых, ты же сам видишь, не то спуск шалит, не то патроны отсырели. Может быть детонация. Знаешь, бывает. Те, что, руку не жалко? А если разорвет, нам зачем осколками получать? Крыс опять кивнул, уже с уважением глядя на Вовчика. А тот закончил. Ну и тащить его к месту захоронения. Оно тебе надо? В траншею, да по снегу, по-глубокому. А? Вот. Я всегда говорил, что у тебя, Владимир, очень последовательное, очень рациональное мышление. Возгласил отец Андрей. Очень правильно ты изложил. Я вот второй пункт как-то упустил. Вовчик кивнул. «Забирай его, Серый, он твой. Можешь прямо сейчас и исполнять. Только действительно отведи его туда, в дальней траншее, ну, куда решили их складировать. Там во дворе ребятня бегает, они и так вот на трупы насмотрелись, не надо их еще зрелищем казни травмировать. Сделаешь?» «Да», — согласно кивнул повеселевший крыс, «в лучшем виде». И, и «Я никуда с вами не пойду». Заскулил было Мундель, с одной стороны, осчастливленный тем, что ему не вышвут мозги прямо здесь, как собирались, с другой стороны, поняв, что это лишь отсрочка. «Никуда! Вы не имеете права!» «Не то что пойдешь, побежишь», — заверил его крыс и, наклонившись над ним, сначала коротко и точно ударил его кулаком в нос, а когда тот, вскрикнув, схватился руками за нос, схватил его за руку и ловко завернул ее ему за спину. Нажал. Мундель взбыл. «Вставай, сволочь!» — сказал крыс. «А то еще больнее будет». Ну, встал быстро, заставив его подняться, он вывел его из комнаты. Мундель громко скулил от боли. да С снова проговорил священник, листая записную книжку Мунделя. Редкий мерзавец. Он, наверное, психически больной, произнесла Катерина. Очень может быть, согласился отец Андрей. Либо же одержимый дьяволом. А я ему не экзорцист. Да и сейчас, по нашим временам, лучший способ изгнания нечистого из человека – это пуля. Кстати, видели, что тому бесу, что нарисован в притворе, пуля в копыто попала? Вот. И еще, надо будет напротив той дыры... Ну, помнишь, Катерина, за храмом в кустах? Кры... то есть Сергей говорил, что в нее лояр уполз, и безвозвратно. Давно бы уже замерз, будь живой. Надо там напротив крест поставить и осветить, как думаешь? Нехорошее место, нечистое. И дедушка Медула, кстати, тоже говорит, мол, нехорошее место. Во дворе отчетливо щелкнул выстрел, пистолетный. Различать стрелковку по звуку вообще не за последние дни научились четко. «Э, — Не довел, — покачал головой священник. — Ну что ж, Женя, мы тогда давайте прервемся на время. Ты сходи, помоги Сергею дотащить тело туда ямы, а потом продолжим. Женька кивнул и вышел. Сергей стоял над телом только что исполненного мунделя и думал, вот ведь украл тогда обрез... Ведь сам даже не воспользовался ни разу. Зачем крал? Видимо, чисто по своей гадской натуре. А Устус из-за него погиб. И сейчас его тащить придется. Мундель, несмотря на заломленную руку, поняв, куда и зачем его ведут, стал вырываться с неожиданной для такого дохлика силой. Вырвался, и пришлось ему прострелить голову прямо тут, на краю двора, метров в пятистах от траншей. Тащить или оставить его тут, потом, что вместе со всеми. Не последний, небось... Из ближних окопов после выстрела выскочила стайка ребятишек, один другого меньше. Не обращая особого внимания на тело Мунделя, загалдели. «Куда? Куда улетела? Дядь Крыс! Куда гильза упала? Ого, ТТ-762! Куда лезешь, Тараска? У тебя и так больше всех!» Гильзы за вчерашний день стали для малышни общины самой большой ценностью и предметом гордости, торга и мены. За день малышня начисто очистила от гильз окопы двор и склоны пригорга когда оттуда уже стащили к церкви все трупы. Больше всего было, конечно, автоматных 5.45 на 39 и 7.62 на 54, которые им поливал тылый отрядов Сванопотам. Но были и 7.62 на 39, и крупнокалиберные, и даже тубусы трпг кто-то из пацанов прибрал. ТТ-шных было относительно мало, и они ценились. Больше всего насобирал Гильс маленький и шустрый Тарас, кроме гильз, ставший и счастливым обладателем алюминиевого пистолета, который почти как настоящий. Тарасу В раз ставшим богачом по малышевым меркам жутко завидовали. Жизнь продолжалась».